«Анна Лора, ведьмочка в боевой академии». Глава первая. «Магистр, вы с ума сошли?» Я сузила глаза и подбоченилась «Между прочим, я ведьма. Это вам о чем-нибудь говорит?» Я разгневанно смотрела на этого потрясающего, красивого и столь же потрясающе самоуверенного мужчину. Мои глаза метали молнии, а он только прищурился и даже не подумал убрать руки с моей талии. «Это ты в своей академии зелеваренья ведьма. В моей боевой академии обычная адептка первого года». Я с ужасом смотрела на его породистое лицо, которое совсем не портило шрам на левой щеке, а потом зажмурилась и трясла головой. Одеяло слетело, и я вся мокрая вскочила с кровати. «Светлая мать, приснится же!» «К чему бы?» И тут я все вспомнила. Ведь сегодня третий день, как бабуля ушла к светлой матери. А в такое время чего только не приснится. Только мне и в голову не могло прийти, что сон-то окажется вещим. Я вздохнула и вытерла злые слезы, которые лились из глаз. Нагнулась и подняла котелок. Тяжелый, зараза! И кто сказал, что в наше просвещенное время в самой лучшей академии чародейства все приборы в наличии? Нет. Нет и еще раз нет. Не знаю, что у них там в академических лабораториях. Не знаю. А вдруг обычные, медные котелки? Я покосилась на свой, доставшийся по наследству от бабули. Бабуля у меня была ведьма простая, деревенская, науками незамученная. Ко всему сама доходила, своим собственным ведьминским умом. Я с сомнением завесила котелок и поняла, что с этим наследством, кстати, единственным, до академии не доберусь засветла. Но оставлять его здесь, в разом, осиротевшем домике на окраине деревни, мне не хотелось совсем. Ведь дома и стены помогают. А мне от стен хоть этот котелок достался. Вдруг поможет и на новом месте. Я вздохнула. Нет, вы не подумайте только, что я только и делаю, что вздыхаю, догорюю. Просто день сегодня такой вот. Третий день пошел, как бабуля ушла к светлой матери. А знаете, что из деревни нужно уходить как можно быстрее. Текать надо, иначе не успеешь оглянуться, как нагрянут селяне под предводительством старосты веньки и разом сожгут домик. Ведь ничего не попишешь. Принято так. неспокон веку заведено, как ведьма покидает этот мир, так и домик ее за ней, чтобы потом собрать весь пепел до самой мелкой пепелинки и покрыть им потом все огороды до поля. Урожай на следующий год снимали вдвое, а то и втрое больше обычного. А мне надо текать, да поскорее старостин сын Тимофей, туповатый детина, по два метра ростом, не упустит своего. Кто теперь защитит бедную ведьмочку?» Я кровожадно усмехнулась и посмотрела на котелок. Нагнулась над ним и тихонько прошептала. «Рыська, ты тут?» Раздалось недовольное урчание, и на меня уставился золотой глаз в обрамлении пушистых ресниц. «А где я должен быть, по-твоему? Вот молодежь пошла!» «Никакого уважения к старому, заслуженному фамильяру! Только вздремнёшь на минутку! Опять двадцать пять за рыбу деньги!» Я хмыкнула. «Да ладно, рыська! Тебе всего-то сотни-полторы! Разве-то возраст!» Из котелка раздалось возмущённое шипение. «А ты вот доживи! Доживи до моих лет-то! Тогда и поймёшь!» И, наконец, «Ну что тебе, горе моё луковое!» Я вздохнула. Так текать надо, Рыська. Третий день уж к закату. Из котелка показались сначала маленькие ушки, потом немигающие золотые глаза, а затем шикарные усы. Рыська широко зевнул, показав устрашающую пасть с длинными белейшими клыками. Мгновением позже он расстоял рядом на влажной, от выпавшей вечерней росы траве и принюхивался. — Уже идут. Вот же народ. Нет, измельчал, народишка измельчал. Нет, чтобы до утра хоть подождать. Ох, годы мои, годы. Проскрепел Рыська и глянул на меня в упор. Ну, Ведяна, чего стоишь? Или не знаешь, что делать? Знала я. Все я знала, но вот так сразу в один миг проститься с родным домом. Я посмотрела вокруг на такой знакомый лес с вековыми соснами и темно спускающимся почти до самого мха ветвями ели Трава только-только зазеленела, и тут меня как громом поразило. Вот же я растеряха-то, ведь приготовила травы редкие, травы полезные, да и оставила на лавке у дверей. И я опромете бросилась в дом. «Ведька, куды?» Зашипел рысь и встопорщился. «Беспокоиться, значит. Близко не близко уже. Я чую, и факелы зажгли». Я подобрала юбки и кубрем скатила с крыльца. Чего-чего о встрече с Тимофеем я хотела меньше всего. Рысь мигнул и принюхался. Поднял правую лапку и прикоснулся к котелку. Я же едва успела схватиться за него. Как услышал задыхающийся хриплый голос. Скорее! Да скорее, батька! Как бы не убегла девка-то! И в ответ раскатистый бас старосты. Не лезь поперек батьки, Тимошка. Все по правилам сделаем. Сначала дом попалим. А уж, девка, дело пятое. От этого уверенного баса меня пробрало до костей. Стало так холодно, но, слава светлой матери, голова у меня закружилась, я быстро отключилась. Пришла в себя от того, что чьи-то руки, твердые мозолистые, хлестали меня по щекам. Голова моя. Бедная моя голова моталась из стороны в сторону, но глаза упорно не открывались. Вот он, отходняк. Вот что значит отсутствие тренировок. А ведь говорила мне бабуля. Сколько раз говорила. молведяночка ты хоть раз в недельку, да вызывай рысю своего. Котелок для этого дела всегда освобождала от остатков зелья. Даже когда варила зелье отнюдь олимой любви. Да, бабуля моя была ведьма экстра-класса. Хоть и самоучкой, до всего сама дошла. Я отодела другое. Росла в неге и холе, что и говорить. Знала, что мне в Академию отправляться придётся. А куда деваться-то? Ведьмочек, которые остались на свете одни-одинёшеньки, только Академия и могла принять. Потому как дар. А дар надлежит развивать под присмотром. А то ведь как семнадцать исполнится, так и пойдёт всё наперекосяк. Мне вот уже восемнадцать. И оставили меня при бабуле только потому, что она со мной вполне справлялась. После смерти же... Я застонала и так и не открыв глаз. «Хватит! Ну, хватит же бить меня по щекам! Я уже, уже я пришла в себя, говорю!» Я мотнула головой, отбросила чужую жесткую ладонь и, наконец, открыла глаза.